Глава 8. Конец Канаехары. Стычки на берегах Громовой реки. Жестокое сражение под стенами Велитриума. Немало потрудились топоры факел, и ни одна хижина превратилась в пепел, прежде чем отступила размалеванная орда. Затишье после этой бури было особенным. Люди, собираясь, говорили в полголоса, а воины в окровавленных бинтах пили свое пиво по тавернам и вовсе молчком. В одной из таких таверн сидел Конан Кемериц и прихлебывал из огромной кружки. К нему подошел худощавый следопыт с перевязанной головой и рукой в лупке. Он один остался в живых из гарнизона форта Тускелан. Ты ходил с солдатами на развалину форта? Конун кивнул. А я не мог, сказал следопыт. Драки не было. «Пикты отступили за черную реку. Что ты их напугало, но только дьявол, их папаша, знает, что это было. Говорят, там и хоронить нечего было. Конун кивнул. Один пепел. Пикты свалили все трупы в кучу и сожгли, прежде чем уйти. И своих, и людей Воланна. Волан погиб одним из последних в рукопашный, когда они перелезли через частокол. Они хотели взять его живым, но он не дался, вынудил, чтобы его убили. Нас десятерых взяли в плен, мы слишком ослабели от ран. Девятирых зарезали сразу, но тут... «Сдох за Горзак. Мне удалось улучить минуту и бежать!» За Горзак умер!» — воскликнул Конон. «Умер! Я сам видел, как он подыхал. Вот почему стен Велитриума пикты уже не сражались с прежней яростью. Странно все это было. В бою он не пострадал. Танцевал среди убитых, размахивал топором которым прорубил голову последнему из моих товарищей. Потом завыл и бросился на меня, но вдруг зашатался, выронил топор, скрючился и завопил так, как ни одна зверюга не кричит перед смертью. Он упал между мной и костром, на котором они собирались меня поджарить, и пасти у него пошла пена, он вытянулся, и пикты завопили, что он сдох. Пока они причитали, я освободился от веревок и убежал в лес. Я хорошо рассмотрел его при свете костра. Никакое оружие его не коснулось. А ведь у него были раны в паху, в брюхе, шея чуть не перерублена. Ты что-нибудь понимаешь?